Да, но всё-таки решил он, прервав свои размышления из-за внезапного приступа слабости, не мешало бы соблюдать осторожность при опытах с ароматическими веществами, они мне вредят. Дезасент вздохнул. Ну вот, опять умеренность, опять страх. Он вернулся к себе в кабинет, думая, что там скорее избавится от новождений обоняния. Он настежь раскрыл окно и с наслаждением вдохнул свежий воздух. Однако ему вдруг почудилось, что ветерок принёс запах бергамотовой эссенции с примесью жасмина, смородины и розовой воды. У него перехватило дыхание. Может, подумал он, в меня вселился бес, один из тех, кого в средневековье заклинали и изгоняли? Запах переменился, стал другим, но был по-прежнему неотвязен. Теперь со стороны деревни, от холмов веяло толуанским бальзамом, перуанской смолой, шафраном и таликой амбры с мускусом. Через мгновение всё в очередной раз переменилось. Разрозненные дуновения слились воедино и снова запахло франжипаном. Франжипан а Дезэссент без промедления ощутил все его специфические особенности, ворвался в окно прямо с фонтенейских полей, потряс измученное обоняние. Словом, добил Дезэссента, а тот почти замертво повалился без чувств на подоконник. Перевод Кассировой под редакцией Толмачева. Запах тела И гигиена. Джош Вигарелло. Чистая и грязная. Телесная гигиена со времён Средневековья. Первое. Проникающая вода. В 1546 году поражённая чумой Барселона осталась без продовольствия. Боясь заразы соседние города и деревни прекратили с ней всяческие сношения, в том числе и торговые. А суда, посланные советом 500 на Майорку в надежде пополнить там городские запасы, были встречены пушечными выстрелами. Подобные эпизоды далеко не уникальны. В конце средних веков и в классическую эпоху считали, что основная опасность во время эпидемии представляет непосредственный контакты. Поэтому далеко не безопасно было и традиционное бегство из заражённого города. Оно наталкивалось на откровенную враждебность окрестных жителей. В 1628 году крестьяне камнями встречали беглецов из Леона, и те в результате были вынуждены выбирать между скитаниями и возвращением в город. А в 1629 году парламент Экса запретил обитателям Диня покидать его пределы. За исполнением этого указа наблюдала вооруженная охрана, выставленная вокруг города Северной. с соседними общинами. В случае ослушания последние грозили предать город огню, разочмлённые города превращались в ужасные ловушки. В сообществах, временно замкнувшихся в своём страхе, внешние запреты ускоряли формирование внутренней регламентации, хотя это могло способствовать лишь локализации трагедий. Распоряжения мэров Эшевенов и купеческих старшин касались общественной гигиены. Контакты постепенно ограничивались, часть помещений отделяли или объявляли обречёнными. К примеру, в 1584 году один из приёмных покоев легат Парижского отель де был изолирован и предназначен исключительно для больных чумой. Во многих городах нотариусы не имели права приближаться к поражённым домам. Завещания диктовали на расстоянии с верхних этажей и в присутствии свидетелей. Рекомендации касались также и личной гигиены. Отказаться от всяческих контактов, значит избегать всего, что делает тело уязвимым для воздействия заразного воздуха. Горячающий, члены тяжёлой работы, размягчающие кожу жары и мытья. Поскольку под напором воды, особенно горячей, могут раскрыться поры, и тогда опасность станет совершенно определенной. Так что борьба с чумой выявляет представления весьма далекие от наших. Вера, что вода способна проникать сквозь кожу, не может не влиять на гигиенические практики. Одни и те же опасения – заставляют отказаться от частого посещения школ, церквей, парилен и бань. Необходимо ограничить сообщения людей, и тем самым возможное распространение заразы, причём в случае с банями динамика изоляции непосредственно связана с представлениями о теле и его функциях. Начиная С пятнадцатого века врачи при каждой вспышке чумы обрушивались на эти заведения, где обнаженные тела соприкасаются друг с другом. Там перемешаны люди, уже пораженные заразными болезнями, что не может не вызывать тревоги. Там велика опасность заразиться. Заклинаю вас, бегите по Рилен и бань, или умрете. Но меры в этом направлении сперва принимаются нерешительно — Во время чумы 1450 года Депар безуспешно взывал к парижским эшефанам, чтобы они закрыли парильни. Добился он лишь того, что на него ополчились владельцы этих заведений, и из-за их угроз ему пришлось бежать в Турне. Однако временное закрытие бань и парилен, всегда имевшее место во время чумы, отвечало логике изоляции. В XVI веке их закрывают систематически и официально. Так указ Парижского прево, неоднократно возобновлявшийся в период между эпидемиями 1510 и 1561 годов, запрещал под угрозой взыскания посещать парилни, а хозяевам их разогревать до ближайшего Рождества. Подобные постановления принимаются во всё большем числе городов. Запрет распространяется. В Руане его вводят в 1510 году, в Безансоне в 1540 году, а в Дженоне он существовал уже с конца 15 века. Чаще всего к нему прибегали летом, когда жара благоприятствовала нашествию чумы. Зияние кожи Стоит ли приписывать историческое значение подобным запретам? Стоит. Поскольку за страхом перед соприкосновением скрываются многие другие, в частности страх перед ненадежностью телесной оболочки. Вина в этом пористость кожи. Можно подумать, что её поверхность становится зыбкой, а границы неопределёнными. Существуют лишь бесчисленные отверстия. За отказом от контактов Ставит весьма специфическое представление о теле жар и вода способствуют образованию трещин, в которые легко проскользнуть в чуме. Подобное убеждение имеет точную датировку и проявляется весьма отчётливо, остаётся лишь оценить их влияние на гигиену классической эпохи. С этой точки зрения выше упомянутые запреты обретают дополнительное обоснование. Бани и парильни опасны поскольку открывают воздуху доступ к телу. Они оказывают почти механическое воздействие на поры, на некоторое время открывая органы любым внешним влиянием. Иначе говоря, дело не в соприкосновении или близости, но в принципе зияния. Вымытый организм хуже сопротивляется яду, ибо распахнут ему навстречу и словно бы проницаем. Зараженный воздух может разрушить, проникнуть внутрь практически отовсюду, необходимо запретить парение и бани, ибо плоть и состояние тела там размягчаются, поры открываются, и когда из них выходишь, то чумные испарения могут мгновенно проникнуть в тело и стать причиной внезапной смерти, что уже и происходило много раз. Уподобление тела Обыденным предметом только подкрепляет этот образ проникновения. Главная роль здесь отведена архитектурной метафоре. Организм сравнивается с домом, куда проникла и где поселилась тьма. Надо хорошенько запирать двери, но вода и жар не дают этому сделать. Они заставляют их отвориться и способствуют тому, чтобы брешь некоторое время не закрывалась, чем и остаётся лишь оккупировать территорию. Бани и общественные парильни должны в таком случае быть покинуты, ибо под действием их жара поры и маленькие кожные отдушины открываются с большей легкостью, и туда входит чумной воздух.